41. Вышел скандал. Марина зачем-то понизила голосом. «Я поссорилась с Алексом. Не думаю, что тебя там любят». Ксения вновь обрела свой спокойный голос. Франсуа присмирел, вел себя как образцовый овощ, только ел и спал. Врач сказал, у него депрессия из-за дочери. Она как умотала в Америку, концы в воду. Денег он ей дал, когда она заезжала. Теперь всплывет не скоро «Нет». Я сама виновата. Алекс спросил, почему я не иду работать, хотя бы кассиршей в супермаркет. Я сказала, что уволилась из отеля, чтобы рисовать, а он мне... Я тоже на досуге играю в теннис. Так меня это задело, говорю. Я художник и не собираюсь сидеть на кассе. В своей уникальной жизни я хочу сделать что-то уникальное и не намерена вставать в 7 утра, чтобы тупо выбивать чеки. А он подобный фокус проделывает каждый день. Да? Алекс работает на почте. В общем, он оказался психованным, вскочил бледный, руки трясутся. Я испугалась, что набросится «Марина, вам надо срочно оттуда съезжать. Снимите квартиру». «Да нет, мама Нуэля, например, его не поддержала. У нее дочь такая же была. Нас это сближает». «Опасная близость», — хмыкнула Ксения. Да уж, она такие вопросы задает. Недавно спросила, а с кем в постели лучше, с Денисом или с Наэлем? Надеюсь, ты не ответила правду.